Швейцарские гвардейцы. Охрана папы. 22 января 1506 года из Швейцарии в Рим прибыли первые 150 гвардейцев, заложившие основы папской охраны. А пригласить этих воинов распорядился папа римский Юлий II. И его выбор был вовсе не случайным. Дело в том, что в тот период швейцарцы служили во многих европейских странах и всегда ценились за свою храбрость, но прежде всего за безграничную преданность патрону. По и понтифик не ошибся. На протяжении всей своей истории гвардейцы Ватикана славились бесстрашием и беспримерной преданностью. Действительно, спустя чуть больше 20 лет, 6 мая 1527 года, швейцарцы проявили невероятное мужество, грудью встав на защиту папы Климента VII, от войск императора Священной Римской империи Карла V. В ходе отражения атаки погибли 147 гвардейцев. С того времени новобранцы приносят присягу именно 6 мая. А в 1943 году, когда армии фашистской Германии захватили Италию, малочисленный отряд гвардейцев не позволил гитлеровцам пересечь границу Ватикана. Тогда солдаты заявили, что будут защищать рубежи государства до последнего вздоха. И командование вермахта отдало приказ не занимать Ватикан. И за все время войны ни один немецкий солдат не ступил на территорию города-государства. В настоящее время в швейцарской гвардии числится 110 человек. Чтобы вступить в ее ряды, необходимо соответствовать целому ряду требований. Так, желающий нести воинскую службу в Ватикане должен иметь гражданство Швейцарии. И хотя сегодня это требование можно считать данью традиции, тем не менее за все столетия существования гвардии нарушений этого положения замечено не было. Естественно, новобранец обязан быть католиком. Он также должен иметь крепкое здоровье и рост не меньше 174 см. И, конечно же, выдержать медицинское обследование, в том числе и серию психологических тестов. Но помимо гражданства Швейцарии и крепкого здоровья, лица, ответственные за безопасность папы, должны обладать безупречной репутацией. И это требование выполняется безоговорочно. Например, в 2014 году причиной отставки командира гвардейцев стало то, что, во-первых, он установил чуть ли не диктаторскую дисциплину, и, во-вторых, вместе с семьей переселился в роскошные апартаменты. Также, чтобы поступить в гвардию, мужчины обязаны соблюдать целебат, то есть безбрачие. Правда, из этого правила есть исключение. Например, чтобы жениться, солдату должно быть не меньше 25 лет, а также он обязан отслужить не менее 3 лет. Помимо этого, необходимо специальное разрешение от понтифика, а избранница гвардейца должна быть католичкой. И зачисляются в гвардию лишь мужчины не моложе 19 и не старше 30 лет. Женщины же на службу не принимаются. А еще гвардейцы обязаны иметь среднее специальное образование. Гвардейцев Ватикана легко отличить по их яркой и своеобразной форме. Как она выглядела раньше, сказать сложно, поскольку не сохранилось ее описание. Известно ли что, что облачались гвардейцы за счет папской казны? Следовательно, можно полагать, что в их одежде наблюдалось определенное единообразие. Однако уже в 17 веке у гвардейцев появилась, собственная униформа. Она состояла из чулок, ботинок с пряжками, шляпы. У воинов были широкие штаны с лентами, широкие набивные рукава и приталенные куртки, правда, постепенно вышедшие из употребления. Что же касается современных костюмов для ватиканских солдат, то их придумал в 1914 году командир гвардии Жюль Репон. А вдохновили его на создание этой униформы фрески Рафаэля Санти. И впрямь для костюма характерен стиль эпохи Ренессанса. Правда, в нем отсутствует излишняя вычурность, и шляпы заменены на береты. В современной униформе швейцарской гвардии выделяют парадную, повседневную и рабочую. При этом парадная подразделяется на два вида. Гала и Гранд-Гала. Причем Гала состоит из полосатого красно-сине-желтого камзола и перехваченных под коленями брюк. Берета или Мариона с красным плюмажем в торжественных случаях. Панцеры, алибарды и шпаги. А вот Гранд-Гала сопутствует еще терраса со шлемом из белого металла и с красным плюмажем. Кстати, большая парадная форма состоит из 154 деталей и весит более 3,5 кг. Что же касается повседневной формы, то она синего цвета и состоит из камзола с широкими рукавами и белым отложным воротничком. Широких штанов ниже колена, которые заправляются в темно-синие гетры и черных ботинок. Головной убор – черный берет. Эту амуницию гвардейцы надевают на строевую подготовку или во время службы во внутренних помещениях гвардии. А вот рабочая одежда – это всего лишь серый комбинезон с ремнями, на которые может крепиться оружие. Хотя вооружение у гвардейцев довольно скромное. Так их традиционным оружием являлись алебарды и шпаги. Но затем, по предложению Жюля Риппона, появилась винтовка Маузера и пистолет Дрейза. Но в 1970 году папа Павел VI запретил ношение огнестрельного оружия во время патрулирования Ватикана. Кстати, тогда же он объявил и о распуске других военных формирований Ватикана. Второй Ватиканский собор 1962-65 годов также наложил запрет на хранение ружей в казармах. Однако после покушения на Иоанна Павла II в 1981 году гвардейцам опять вернули винтовки и пистолеты. В наши дни швейцарскую гвардию нередко величают визитной карточкой Ватикана. Но обязанности ее намного шире, чем только участие в торжественных церемониях. Как и раньше, их главная задача – охрана понтифика. Солдаты несут службу на всех входах в Ватикан, на каждом этаже апостольского дворца, упокоив папы. Они также присутствуют на каждой торжественной мессе в соборе святого Петра, на всех аудиенциях и дипломатических приемах. Все папские гвардейцы делятся на три команды. И каждая из них живет по особому графику. Одна несет вахту, вторая находится на подстраховке на случай особых обстоятельств, а третья отдыхает. При этом каждые 24 часа команды сменяют друг друга. Когда же в Ватикане проходят большие праздники или же во время аудиенций, все три команды несут службу. Также гвардейцы контролируют порядок в городе и предоставляют справочную информацию туристам. Но в наши дни гвардейцы Ватикана ведут еще и разведывательную и антитеррористическую деятельность. Но коль швейцарская гвардия – это официальное воинское подразделение, то у нее, вероятно, должен быть некий символ или атрибут. И он есть, это флаг. Появился же он у гвардейцев чуть больше сотни лет назад, в 1914 году. Размеры знамени – 2,2 на 2,2 метра и белым крестом оно разбито на четыре квадрата. В первой из них на красном фоне изображен герб ныне здравствующего понтифика. И, конечно же, при новом папе он меняется. А вот в четвертом квадрате на красном фоне расположен герб папы Юлия II, основателя швейцарской гвардии. В центральной же части знамени в винке из листьев находится герб того командира гвардии, который командует ею в текущий момент. Казалось бы, каждый совершеннолетний швейцарский католик считает для себя величайшей честью служить в Ватиканской гвардии. Но так было раньше. Постепенно же эта служба стала настолько непопулярной, что гвардия с трудом заполняет свой штат. Но что поделать? Меняются времена, меняются нравы.